Эй, лок. Преклоните колени, Дмитрий Алексеевич, громко и торжественно произнесла Елизавета, хотя после коронации её теперь нужно называть просто императрица. Императоры же отказывались от имён, восходя на престол, так что и Лиза последовала традиции. Я послушно опустился на одно колено. И Лиза, создав из воздуха ледяную рапиру, коснулась ее кончиком моего правого плеча, затем перевела его на левое, и затем коснулась головы. За сим нарекаю Дмитрия Алексеевича Старцева великим князем и возвращаю ему все имение и владения, что были конфискованы, а также жалую ему имение в Волговятском уезде, дарую титул конунга Севера, верховного правителя тысячи фьордов. Последний указ вызвал оживление среди знати, но для меня это сюрпризом не было. Это всё был хитрый продуманный ход. Тысячи фьордов всё ещё под властью империи как вассал, пусть и с большей степенью свобод, но вассал. Лиза этим и воспользовалась, введя титул конунга. Не всем в тысячи фьордов это придётся по душе, и будь на моём месте кто другой, там начались бы сильные восстания. Но я уже завоевал себе достойную славу, так что постепенно меня примут. И когда это случится, Лиза обещала выпустить манифест, дающий Северу свободу. Когда она убрала меч и отступила, я поднялся на ноги и улыбнулся ей. Она старалась держать маску величественности, но в глазах то и дело мелькали весёлые огоньки. От овсюду сыпались аплодисменты от дворян. Одни были искренними, другие показушно наигранными. В конце концов, побыв ещё немного на церемонии, Лиза удалилась, а спустя минут 10 ко мне подошла Эола и провела внутрь нового дворца, что был возведён в скорые сроки на месте прежнего. Я к слову тоже в какой-то мере приложил к этому руку. потому что строили его северные гномы. Сами вызволились и возвели здание по проекту за пару недель. Эола провела меня в комнату Елизаветы, где императрица уселась поперёк в кресла со скорбной миной. "Ты как?" спросил я. "Ноги болят, никак не могу привыкнуть к каблукам. Уж лучше солдатские ботинки. Власть требует жертв", с важным видом ответила Эола. Так что терпи или начни носить обувь по размеру. Лизав в ответ показала Эоли язык. Дима, ты хоть счастлив? Я вернула твоему роду всё, что вы потеряли. Ну, технически не всё, справедливо заметил я, бросив насмешливый взгляд на демоницу. Но ну не могу я тебя сделать охранником, ты же должен понимать. Эола стала новым охранником Лизаветы, сменив на этой должности беспалого. Многие были в ярости от такого, но слово императрицы закона. Так что Хагга теперь отвечала за безопасность. Всё нормально. Я понимаю, что не могу быть одновременно коннунгом независимого севера и твоим охранником. Эола хороший кандидат. Димоница удовлетворённо улыбнулась. Кстати, есть один вопрос. Таня хотела бы войти в тайную канцелярию. Вспомнил я о просьбе девушки. «Таня? Зачем?» Лиза удивленно заморгала. «Хочет поднабраться опыта. Понять, как работает эта организация, и все в таком духе». «Все еще не понимаю, зачем», задумалась Лиза. «Чтобы они могли создать свою», поняла Эола. «А-а-а! Ну, думаю, смогу это устроить». «Премного благодарен». «И чем теперь займешься?» Вернёшься на север? Нет, пока нет. Тут ещё есть пара вещей, которые нужно закончить. Пока Рубцов в бегах, ты не находишь себе места. Вроде того, хочу поставить точку в нашей с ним истории. Так что займусь поисками и когда найду, заставлю ответить за всё, что он натворил. Она совсем на тебя не похожа. Ты вообще уверен, что правда её отец? хмыкнула Таня, разглядывая малютку. Эй, это обидно, нахмурился я, а вот сивилл, наблюдающая за нами, рассмеялась. Прямо передо мной в колыбельке мирно спал младенец с тёмной кожей и длинными ушами, практически точная копия своей матери. И я понимал ворчание Тани. Совсем не скажешь, что этот ребёнок полукровка. «Гены темных эльфов всегда доминантные», — объяснила Севил. «Поэтому с виду она совершенно не будет отличаться от других. Хочешь подержать?» Не дожидаясь ответа, эльфийка осторожно взяла на руки дочь и протянула ее мне. «Мой ребенок». «Ну, а как Хильда?» «Вроде хорошо. У нее тоже скоро срок подходит». «Рада слышать. Хотя удивлена, что ты сейчас не с ней». Не могу, слишком много дел тут. Я приглядываю за ней с расстояния. Ну да, ну да. Кстати, я могу тебя поздравить. Ты теперь конунг. Пока только на бумаге. Уйдут годы, прежде чем тысяча Йордов станет независимым и самодостаточным государством. Но это первый шаг. Что там по банковской системе? Уже набросала план? Давно. Даже подготовила несколько образцов новой валюты. Жду не дождусь, чтобы на них посмотреть. Шаг за шагом я неторопливо спускался по ступенькам в тёмный подвал. Рубцов поднял револьвер, прицелился, но так и не выстрелил. Он десяток ударов в сердце смотрел на меня, после чего устало вздохнул и, положив оружие на стол неподалёку, сел на стул. Ничего не говоря, Я откинул кружение и досадливо поморщился. Тут было грязно, пыльно и неуютно. Единственное окошко было маленьким, у самого потолка, и в него мало что можно было разглядеть. Спал бывший глава тайной канцелярии на соломенном матраце, укрываясь старым грязным одеялом. Да и он сам сильно похудел и осунулся с нашей последней встречи. 3 месяца поисков. И вот куда нас это привело. Добрый день, Виктор Степанович, улыбнулся я. И вам не хворать, Дмитрий, устало ответил он. Кто меня сдал? Ваташев, Кольский. Нет, вам повезло с людьми. Никто из них. Просто у меня есть способы находить людей. Целая армия воронов во главе с Худиным и Муниным. Но Рубцову об этом знать не обязательно. Я присяду. Будьте любезны. Он жестом пригласил меня к столу. Я кивнул и сел напротив него. У меня дожавю. Помню, как во время нашего знакомства мы сидели точно так же, только в тот раз выдержали на мушке мою сестру. А ведь это было совсем недавно, кивнул он. Сильно же всё поменялось. Есть ли какие-нибудь возможности договориться? Ещё бы пара недель, и я бы покинул империю, отправившись в Тримуртии. И я всё ещё могу это сделать, Дмитрий. Уеду так далеко, что вы больше никогда меня не увидите и не услышите. После Садейнова я снисходительно улыбнулся. А какой у меня был выбор? Без Палов собирался начать гражданскую войну. И это в условиях, когда мы в любой момент можем возобновить боевые действия с Хагга и османами, я защищал страну, исходя из возможностей. В конце концов, именно я сохранил Елизавету живой, накачав препаратами и поместив в кому. Такой себе аргумент. Она себя не контролировала, настаивал он, но я махнул на это рукой. Бессмысленный спор. Так что теперь Дмитрий Предстаньте перед судом её высочества. Но вряд ли вам понравится приговор. При этом он перевёл взгляд на оружие рядом. При желании он мог бы его схватить, но что толку? Не ранить, не убить он меня не сможет. Значит, это конец. Да, подтвердил я. И никаких других вариантов. Никаких. Хотел бы я сказать: мне жаль Но не стоило меня использовать как одну из своих пешек. Да, это была моя ошибка. Стоило избавиться от вас сразу. Я лишь усмехнулся. Что насчёт остальных? Без Палова и Мальцева? Да, Павла казнили в тот же день, когда короノвали Елизавету. Это был её первый указ. На самом деле, второй. Первый был про мороженое. Его старший пытался собрать людей и организовать мятеж, чтобы вытащить отца, но его сдал собственный брат. Юрий всегда был трусоват, понимал, когда нужно отступать. Да, и это позволило ему остаться на свободе и даже кое-что сохранить из отцовского наследия. Но большая часть предприятий была национализирована, другая передана сторонникам её величества. Молцев пытался выкупить свою свободу, давал кучу обещаний, но в итоге его расстреляли вместе с Павлом Беспаловым. Его имущество арестовали и в данный момент также национализировали. А Снегирёва, глава дома, повесился в собственной камере, не дожидаясь расстрела. Пожал я плечами. Ушёл на своих условиях. Да, это очень на него похоже. Спасибо. А то из-за этой изоляции меня жутко мучил информационный вакуум. Те, с кем я общался, не слишком интересовались политикой. Рад помочь. Ну что, пойдём? предложил я. Да. Устал я уже прятаться по подвалам. Если уж собрались меня казнить, то сделайте милость. В память о старых заслугах организуйте мне условия получше. Раз уж мне осталось недолго, то хотя бы проведу эти дни в комфорте. «Мац, не убегай далеко!» — крикнул я, видя, как сын, сломя голову, понесся в сторону пшеничных полей. «Ну да, это для меня вполне нормальное зрелище, а он видит такое впервые в жизни. Если он поранится, Хильда меня прибьет». Но как же я рад видеть все эти поля. Первый урожай на этих землях — Первый шаг к самодостаточности тысячи фьордов. Нам потребовалось 2 года, чтобы отбить эти плодородные южные земли и в достаточной степени закрепиться на них. Даже отсюда я легко видел два новеньких форта, что возвели гномы на вершинах холмов. С них территория отлично просматривалась. В север понемногу, нехотя, но менялся. Полноценно конунгом меня признали далеко не все, а нововведения вроде банковской системы воспринимали в штыки. Но шаг за шагом сюда приходил прогресс. Неделю назад наконец-то завершилось строительство первой железной линии, соединяющей Йонгард и Петроград. Так что теперь за сутки можно попасть из одной столицы в другую без необходимости плыть по рекам. Сутимару организовало местное министерство образования. Всё началось с того, что она захотела сделать большую библиотеку, и в процессе оказалось, что добрая половина жителей этих краёв даже читать не умеет. Вот она и решила, что пора просвещать массы. Правда, тогда она ещё не знала, во что ввязывается. Мне кажется, проще вести войну с Гагга, чем убедить местных учить грамоту. Новым ярлом по итогу стал Ильёт. И мы с ним не сходимся по многим вопросам, но нас объединяет то, что мы оба хотим процветания страны. Таню я не видел вот уже год. Она регулярно шлёт мне письма, сетуя, что очень хочет вернуться, но работа требует слишком много времени и сил. Похоже, в Тайной канцелярии ей очень понравится. Что ж, очень за неё рад. Золотника Каратышка организовали торговую компанию и теперь ведут торговлю с моими землями, пользуясь отличными налоговыми льготами. С Ворошиловой я досрочно закрыл контракт. Предлагал ей место на севере, но та вежливо отказалась, предпочитая стоять на защите своей страны. Печально. А я-то планировал дать ей место своего начальника службы безопасности. Эту роль в итоге взяла на себя Фрейя, что всеми силами старается доказать, что я не зря дал ей второй шанс. Мама большую часть времени проводит на юге, в той самой резиденции, что раньше принадлежала одному криминальному авторитету. Ей очень нравится морской климат, так что я подарил тот дом. Даша вышла замуж и родила дочь. И я до сих пор не понимаю, что она нашла в том пареньке из гвардии. И они с мужем тоже сейчас в империи. Даша пытается взять на себя роль официального посла и моего представителя. Что же до мира в целом, Османская империя продолжает готовиться к большой войне. И та случится, рано или поздно. Хагга подавленный и ослабленный Похоже, моя победа над Хагготом и уничтожение очередного аватара сильно сказались на его армии. Так что, пользуясь моментом, мы продолжаем теснить его на границах, продвигаясь на юг и запад, возвращая то, что в прошлом принадлежало мне. Консорциум затих священников уже долгое время никто не видел. Это подтверждают как мои собственные наблюдения с помощью воронов, так и разведка доминиона ночи. Но я бы не ставил точку раньше времени в их вопросе. Мы понятия не имеем, что именно познание породил в глубине запретных земель. Но однажды узнаем, даже не сомневаюсь. Сейчас наступило затишье, так что мы просто растём, основываем новые города. строим заводы, тренируем воинов. Не знаю, насколько в итоге крепким окажется наш с Лизаветой союз, но одно могу сказать точно. Когда придет враг, мы будем готовы дать ему отпор. Конец книги. Читал Никита Степаненко.